Глава тринадцатая. Чистая история. Это чистая история. Что бы вы ни думали. Когда она умирает, вы сначала даже не удивляетесь. Часть любви — это подготовка к смерти. Вы все сделали правильно. Смерть — часть всего этого. После приходит безумие. Затем одиночество — Не то эффектное одиночество, которого вы ожидали. Не интересное мученичество вдовства, а просто одиночество. Вы ожидаете чего-то почти тектонического. Головокружение в отвесном каньоне. Но скорбь регулярно, как работа. Что говорим в таких случаях мы врачи? Я глубоко вам сочувствую, миссис Бланк. Конечно, вы будете горевать. Но со временем придете в себя, уверяю вас. По две таблетки на ночь. Может быть, какое-нибудь новое занятие, миссис Бланк. Чинить машину, пойти на аэробику. Не волнуйтесь, через полгода вы вернетесь к жизни, пожалуйста. Обращайтесь ко мне в любое время. Сестра, когда она придет, дайте ей еще этих таблеток. Нет, мне не нужно ее осматривать. Это ведь не она умерла. Во всем есть хорошие стороны. Напомните мне, как ее зовут. А потом это случится с вами. И в этом нет ничего исключительного. Горе наполнено временем. Не остается ничего, кроме времени. Бувар и Пекюше записывают в своей копии совет, как забывать друзей, которые умерли. Тротула. из Салернской школы утверждает, что нужно есть фаршированное сердце свиноматки. Примечание. Тротула из Салернской школы, Салернская школа медицины. Средневековая медицинская школа, сформировавшаяся вокруг университета южноитальянского города Салерно. Получила широкую известность благодаря анонимной поэме Салернский кодекс здоровья. «Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими. Трое. Веселый характер, покой и умеренность в пище». Перевод Шульца. Тротула — одна из первых известных женщин-врачей. Ей приписывается несколько книг о женских болезнях и о косметике. Конец примечания. «Я еще, может быть, воспользуюсь этим средством». Я пытался пить, но какой смысл? Алкоголь тебя опьяняет, вот и все, что он может. Работа, говорят, лечит все. Нет, не лечит. Иногда она не может даже вызвать усталость. Самое большее, чего удается достичь, невротическая апатия. И бесконечное время. Дайте себе еще немного времени. Не торопите время. Свободное время. «Время, с которым не знаешь, что делать». «Люди думают, что тебе хочется поговорить. Хотите поговорить об Элен?» Спрашивают они, намекая, что не будут чувствовать себя неловко, если вы расплачетесь. «Иногда вы говорите, иногда нет». Разницы никакой. Слова все не те. Или, вернее, нужных слов не существует. Человеческая речь, подобно разбитому котлу, — И на нем мы выстукиваем мелодии, под которые впору плясать медведем. Хотя нам-то хочется растрогать звезды. Вы говорите, и язык скорби оказывается до смешного неадекватным. Кажется, вы говорите о чьих-то чужих печалях. Я любил ее. Мы были счастливы. Я скучаю по ней. Она не любила меня. Мы были несчастливы. Я скучаю по ней. Набор молитв ограничен. Бормочите звуки. Это кажется невыносимым. «Джеффри, но ты из этого выйдешь. Я серьезно отношусь к твоей скорби, но я многое повидал в жизни и знаю, что ты из этого выйдешь». «Ты сам говорил эти слова. Выписывай рецепт». «Нет, миссис Бланк, даже если вы выпьете их все, они вас не убьют». «И ты на самом деле выходишь из этого?» Через год, через пять. Но выходишь не так, как поезд выходит из тоннеля, вырываясь из меловых холмов к солнечному свету, чтобы начать быстрый, дребезжащий спуск к Ламаншу. Ты выныриваешь, как чайка из нефтяного пятна, навек в смоле и перьях. И ты по-прежнему думаешь о ней каждый день. Иногда, устав любить ее мертвую, ты воображаешь, что она... возвратилась к жизни, что с ней можно поговорить, спросить ее мнение. После смерти матери Флобер заставлял экономку одеваться в клетчатое платье госпожи Флобер и являться ему в виде апокрифической реальности. Это и помогало, и не помогало. Через семь лет после похорон он все еще разражался слезами при виде этого старого платья, бродящего по дому. Это успех или неудача? Память или потворствование собственным желаниям? И в какой момент привыкаем к своей скорби и начинаем получать от нее тщеславное удовольствие? Опасайтесь печали. Это порог. 1878